Глава 20 Нас затащили в какую-то холодную комнату и связали руки за спиной. Артёма бросили на пол и опустилась рядом, пытаясь положить его голову себе на ноги, но без рук это оказалось невозможным. Тёма так и не пришёл в себя, я сходила с ума от ужаса и паники. Положила голову на его грудь, с облегчением почувствовала его дыхание и сердцебиение. «Любимый, держись!» — шептала я, обливаясь слезами. Страх доводил до безумия. Я с трудом сдерживала истерику. «Только бы Аня успела! Только бы успела! Господи, не дай ему умереть! Пожалуйста, сохрани его жизнь!» Я не ощущала холода, вокруг от которого инием покрылись стены. Меня знобило от дикого ужаса. Слишком мучительно смотреть на любимого без сознания, с окровавленным лицом и понимать, что ничем не можешь помочь. Хочется отдать всё на свете, лишь бы он открыл глаза. Пусть ругается, кричит, прогоняет, но только очнётся. Пусть только живёт. Это чувство безысходности, ничтожности, беспомощности душит своей ледяной рукой. Нужно быть сильной перестать плакать, но как, когда он вот так лежит неподвижно? От этого хочется выть волком, сдирая кожу до крови, рвать волосы и биться головой о стену. Господи, артём только живи, родной! Зашел один из этих ублюдков и небрежно проверил пульс тёмы «Помогите, пожалуйста, он же умрет», — взмолилась я с надеждой. «Он так и так сдохнет!» усмехнулся похититель. «Грязные твари!» Ненавистно зашипела я и завизжала, когда мерзавец налетел на меня, схватив за волосы. «Сука!» — взбесился он. Я начала изо всех сил отбиваться ногами, но с руками, связанными за спиной, была беспомощна, и негодяй в момент прижал меня к полу. Я закричала, ужасаясь от понимания того, что он собирается сделать. Его грубая пощечина заставляет меня замолчать. Почувствовала привкус крови во рту из разбитой губы. «Чудовище! Чтоб ты сдох, урод!» — выплюнула я в его мерзкое лицо. Грохот, удар, ублюдок впечатался в стену и без чувств рухнул на пол. Я не сразу поняла, что произошло, а потом увидела Артёма. Он ногами столкнул мерзавца с меня. «Родной!» — бросилась к нему, захлёбываясь от рыданий, и расцеловала его лицо. «Прости меня, Соня!» — тихо произнёс он. «Мне не за что тебя прощать!» — всхлипывала я, вздрагивая. «Я снова втянул тебя в это!» — рычал любимый. «Я сама приехала. Главное, что ты жив! Господи, главное, ты жив!» Плакала я, а мои слёзы капали на его лицо. «Мне не было так страшно, даже когда меня похищали. Сейчас я больше боялась за Артёма, чем за себя. Я готовилась ко всему, но умирала от мысли, что с ним может что-то случиться. Душа сворачивалась в комок, обливаясь тягучей кровью. Ничего нет больнее, чем страх за родного человека. Мне не нужно было в это лезть. Тогда ничего бы не случилось», «Виновато», — виновато произнёс Артём. Смог втянуть тебя в это дерьмо, а что люблю, сказать так и не смог. Я замерла, перестав дышать. Кажется, слух подвёл меня или воображение сыграло злую шутку. Что не смог? — прошептала я, выдохнув. — Сказать, что люблю тебя? — ответил Тёма, глядя на меня. — Любишь? — «Мой мозг не принимал эту информацию, словно что-то невозможное, маловероятное и нереальное. Я даже на миг забыла, где нахожусь». «Больше жизни», — добавил тот, а я смотрела с недоверием. «Как твоя голова?» — взволнованно спросила я, ища причину такого неожиданного признания. «Кажется, он не в себе, слишком сильный удар по голове». «Жить, думаю, буду». — произнёс Артём, улыбнувшись. — Ещё и улыбается. С ним точно что-то серьёзное. — Соня, ты слышишь меня? Я тебе тут в любви признаюсь. — повторил он, поморщившись от боли. — Неподходящий момент ты выбрал. Поцеловала его в губы, а потом прошептала. — Я тебя очень люблю. Послышалась ругань. И я увидела, как в себя пришёл тот мерзавец, которого ударил Артём. Я испугалась до чертиков. Он точно теперь нас убьет. Прижалась к Теме, заслоняя его собой. Но он приподнялся и сел, скалясь от боли, скрывая меня за собой. В тот момент меня переполнял лишь страх. Безумный, ожесточенный ужас от того, что я не смогу снова увидеть дочь. От того, что страшно оставлять ее сиротой. Я не боялась умирать с любимым, но мне было жутко, да раздирающей изнутри боли, покидать нашу девочку. Хотелось кричать, визжать, орать от этой муки и несправедливости. А потом я просто зажмурилась и ждала, повторяя про себя. «Анжелика, прости меня за всё. Дочка, прости». Раздался грохот. Артём подскочил на ноги, я распахнула глаза. Он с разбега сбил мерзавца с ног. «Уходим!» — произнёс он, заторможенный мне. Я с трудом приподнялась на ноги, глядя, как Артём плечом приоткрыл дверь. Из-за неё донеслись громкие звуки. Я инстинктивно сжалась. Паника и напряжение доходили до предела. Нервы зашкаливали. Я готова была драться, убивать за дочь, за любимого, за нашу жизнь. Но этого не потребовалось. За дверью нас ждал отряд ОМОНа. «Как вовремя!» — облегчённо вздохнула я. Аня не подвела. Полиция приехала в самый нужный момент. Как раз в это время к похитителям подъехал заказчик и виновный в смерти папы Артёма в одном лице. Если бы отряд подъехал чуть раньше, мерзавец ушёл бы чистеньким, а так взяли с поличным. Когда нам развязали руки, Тёма прижал меня к себе и долго не отпускал. Чувство, что мы могли сейчас потерять друг друга, не давало дышать, вгоняя в ступор. Любимый взял моё лицо своими ладонями и расцеловал щёки, губы, глаза, не оставив ни незатронутым и сантиметра кожи. Я знала, что он испытывает, ведь то же самое ощущала и я». Позже Артём спросил у следователя, откуда они узнали о случившемся. Тот ответил, что поступил сигнал. Тогда я смущённо вытащила дисплей часов, которые спасли нам жизнь, и вручила Тёме. Он посмотрел поражённо, а потом на лице отразилось понимание. «Согласись, я не зря приехала», — гордо спросила я. «Не зря», — признался. Признался он, завладев моими губами. Артём целовал жадно, настойчиво, будто бы это был последний наш поцелуй. Я отвечала на него с полной взаимностью, утопая в его нежности и не желая останавливаться. Но Тёма разорвал сладкий момент и прошептал мне в губы, чуть касаясь их. «Я больше никуда тебя не отпущу». «Я на это надеюсь», — ответила, целуя теперь его сама. Я настояла, чтобы нас отвезли в больницу. Артём, естественно, был против, но мы поехали туда не зря. Ему наложили четыре шва и диагностировали сотрясение. А также рекомендовали покой, на что Тёма прошептал мне на ухо. «Покой нам не светит». Я знала, что так оно и будет, и, улыбнувшись, прошептала. «Обещаю». С этого момента моя жизнь начинает новый отсчёт где не будет места сомнениям, недоверию и боли. Я обещаю себе быть счастливой и сделать счастливыми своих близких. После пережитого сегодня начинаешь видеть мир по-другому и ценить то, что раньше не ценила. Даже дыхание обретает смысл, а воздух становится необыкновенно сладким. Хочется жить, смеяться, любить и быть рядом с родными». Возможно, мы сегодня пережили смерть, и всё произошедшее не случайно. Я поняла, что глупо было тратить жизнь на ненависть и обиды. Возможно, услышья Артёма раньше, всё могло сложиться по-другому. Но этого мы никогда не узнаем. Поэтому нужно дорожить тем, что обрели сейчас, а не жить прошлым. И вымотанная, засыпая сегодня в объятиях любимого мужчины, я благодарила судьбу за то, что послала мне его, а еще больше Дениса за то, что тот пришел в то чёртово казино.